Глава пятая. Новая жизнь. Бабушка была в запое. Об этом говорил неприятный запах в комнате и кучи пустых бутылок на столе, а также стоявшая на подоконнике пепельница, доверху набитая окурками беломор канала. Бабушка собственной персоной лежала на стареньком продавленном диванчике и громко храпела. Кажется, ни маму, ни капитана данное явление не удивило как будто бы они нечто подобное ожидали. Зато для Насти, никогда не видевшую бабушку пьяной, все происходящее стало шоком. «Картина Репина не ждали», — сказала она. «Раздевайся, Настя», — сказала мама. «Мы пойдем ночевать в гостиницу, здесь все равно негде, места нет, а завтра пойдем с тобой устраиваться в школу». Настю оставили с бабушкой, чтобы поскорее привыкала к местной жизни. А капитан Кук, мама и Тамара ушли в гостиницу на другой конец города. Но сейчас с Насти было уже все равно. После тяжелой дороги хотелось только спать, и чтобы ее никто не трогал. «Завтра наступит завтра», – подумала Настя. Она разложила кровать и устроилась под клетчатым старым одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. «Все здесь было до боли знакомым». Прежде чем закрыть глаза, Настя успела удивиться, что в крошечной комнатушке смогли разместиться кровать, диван, вместительный шкаф с одеждой, комод, тумбочка со стареньким телевизором и даже еще одна Настина тумбочка для книжек и письменных принадлежностей. Она пользовалась ею, когда приезжала на лето. Летом она не замечала, до чего же эта комнатка маленькая. Да практически она здесь и не бывала ведь они обычно все лето жили в доме отдыха. Наутро мама пришла из гостиницы, достала из чемодана Настин дневник, и они пошли устраиваться в школу. По дороге мама сказала, «Пойдем сразу в кабинет к директору школы. Она очень строгая, ее все боятся. А я у нее училась, когда она еще даже директором не была. Очень надеюсь, что она меня еще помнит». Они постучали и после приглашения вошли. Директриса сидела за огромным столом. По ее внушительному виду и монументальной фигуре сразу стало понятно, что они попали к руководителю, к директору школы. Высокая прическа и серый костюм дополняли строгий интеллигентный учительский облик. «Здравствуйте, Александра Ивановна!» – почтительно сказала мама александра ивановна поднялась им навстречу поприветствовала маму и неожиданно приветливо заговорила с настей я так понимаю у нас новая ученица спросила она настя сразу отдала свой дневник ей в руки какой же класс тебя определить листая дневник и размышляя вслух не обращаясь ни к кому конкретно спросила александра ивановна шестой тут же ответила настя да это понятно что в шестой Только у нас два языка, а я смотрю, ты у нас немецкий учила. Пойдешь в шестой А. Настя заупрямилась. Я хочу шестой В, как у меня был. Директор школы ласково на нее посмотрела и сказала. Настенька, не волнуйся, от одной буквы ничего не зависит. Тебе у нас понравится. Зависит, упрямо сказала Настя. И от одной буквы зависит, и от одной цифры зависит. «Настя, не будь такой фаталисткой», – засмеялась Александра Ивановна. Насте показала что не такая уж она и строгая, тем более, что сразу предложила «Пойдем, я тебя с ребятами познакомлю». Она самолично завела Настю в класс, и Настя сразу поняла, что Александру Ивановну действительно все здесь боятся. Учительница подобострастно начала улыбаться, чуть ли не кланяться, а все школьники моментально повскакивали со своих мест и вытянулись по стойке смирно. В Павлодаре такого не было, никто там стоя учителей не встречал. «Деревня», — подумала Настя, — «слава богу, я здесь ненадолго». В этот же день мама, капитан Кук и Тамарка укатили на такси в Москву, а Настя осталась с бабушкой, которая только к вечеру начала немного трезветь и осознавать, что к ней привезли любимую внучку. Настя все же надеялась, что вскоре она опомнится и возьмет себя в руки. Проучиться оставалось всего три дня, прошедших в ознакомлении с расписанием и знакомством с коллективом класса, и школьников отпустили на каникулы. Похоже, бабушка собиралась встретить Новый год в трезвости и до самой полуночи намеревалась связать свои разноцветные коврики из разрезанных и скрученных в клубки старых платьев. Сколько Настя бабушку помнила, столько она вязала свои коврики. Оставалась загадкой, куда исчезает несчетное количество рукодельных ковриков. Мы что, Новый год не будем отмечать? сердито спросила у бабушки Настя. Мы в Павлодаре елку всегда ставили. Та даже не ответила. Поняв, что толку от бабки не добьешься, Настя обиженно отвернулась и стала смотреть в окошко. За окошком было сумрачно. «С весельем здесь явно напряженка». «Интересно, что там Оля делает сейчас без нее?» Но тут раздался стук в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге возникла тетя Ираида, мамина сестра. Она вошла и повернула Настю к свету, чтобы поближе рассмотреть. Потом удивленно произнесла дежурная. «Как ты выросла, племяшка?» Тетя Ираида не была склонна к сантиментам, она даже не обняла племянницу зато позвала их в гости встречать Новый год. «Не будете же тут вдвоем сидеть в праздник?» — сказала она. «У нас там весело, и елка есть, настоящая, лесная». «Никуда я не пойду, мне еще коврик надо довязать», — тут же отказалась бабушка. У бабушки, видимо, были свои планы на праздник, а, может быть, и вовсе не было никаких планов. «Пусть сидит и вяжет, если ей так нравится». Настя, не обращая на нее внимания, быстро оделась и впрыгнула в зимние сапоги. Тетка взяла Настю за руку и потащила к себе домой. У тетки с дядькой был огромный дом на пригорке, саравой злых овчарок во дворе. Овчарки были элитными, с кучей орденов и медалей. Они все время менялись, и, казалось, каждая новое злее, чем предыдущее. Их дом никогда не закрывался, все равно никто даже близко не подойдет люди до одури боялись страшнючих злыдней и даже на улице вздрагивали от их угрожающего лая возле калитки удерживая рвущуюся с цепи овчарку их встретил двоюродный брат насти игорь о привет заходи сестренка радостно воскликнул он закрыл собаку в палисаднике завел настю в дом и помог раздеться он всегда опекал ее с малолетства потому что был на год старше Когда они были маленькими, весело играли во дворе, рвали ягоды в теткином саду, катались на велосипедах и пускали бумажные кораблики по вечно протекающему ручью на их улице. В доме уже собралось все семейство тети раиды Муж Николай, сын Игорь и даже две старшие дочки, приехавшие на праздник из Москвы. У тетки было очень весело, но Настя сильно скучала и по маме, и по Тамаре. И по подруге Оле, и по Павлодару, и даже по своим школьным друзьям, с которыми так недавно дралась. Здесь в этой ДРС тоски померить можно, но, может быть, две-три недели она как-нибудь сумеет продержаться. Все же она никак не могла взять в толк, почему ее сюда отправили. В два часа ночи Игорь проводил Настю до дома, бабушка уже спала, а на столе стояли подарки от Оли и мамы. Настя не стала открывать посылку, прочитала только открытку, посланную Олей, с пожеланиями добра и счастья. Подруга жаловалась, что сильно скучает, не с кем даже погулять и поговорить. Они ведь до Настиного отъезда почти не расставались. Настя легла спать, так и не распаковав мамину посылку. Утром ее разбудила бабушка. «Посмотри-ка, что мать твоя прислала! Конфеты шоколадные, мармелад, орехи, всякая всячина!» «Ой, а что это?» Она достала из пакета что-то блестящее. Оказалось, что это новое серебристое платье для Насти. «Да куда я его носить буду, это серебристое платье?» спросила Настя у бабушки. «Ты, Настя, как Бука, всем недовольна. Было бы платье, а уж куда его носить, мы найдем», обиженно ответила бабушка и пообещала. «Завтра в Лукино поедем» если только ты трезвая будешь пробубнила настя да когда ты меня пьяную то видела возмутилась бабушка настя покосилась на нее наверное пьющие люди на утро ничего не помнят и думают что пили воду вместо водки бабушка клятвенно пообещала буду трезвая не волнуйся и правда бабушка весь день 1 января была трезва как стеклышко а второго утром они собрались и пошли на автобус до Лукина. Там жил бабушкин родственник, то ли племянник, то ли троюродный брат, в общем, какой-то близкий дальний родственник, работающий заведующим клубом. Кино он показывал не только в клубе, но и у себя дома, специально для Насти и бабушки. Дома стояла настоящая киноустановка, а на стене висел большой белый экран. Настя первый раз видела комедию с Вициным и Никулиным. Комедия называлась впечатляющей и как раз в тему «Самогонщики». Она заливисто хохотала, когда артисты смешно разливали самогон по стаканам. В жизни это, конечно, совсем не смешно, но кино есть кино, там всегда смешно смотреть про алкоголиков. Бабушкин родственник сфотографировал Настю в этот момент. Потом сходил к соседу, проявил пленку, напечатал и принес уже готовую фотографию, вернее даже две. Настя фотографиями осталась недовольна, но запечатала снимки дома в конверт и послала один маме, а второй подруге Оле. Вскоре мама прислала письмо с радостной вестью. У Насти родилась еще одна сестренка. Настя безумно обрадовалась и сказала бабушке. Будешь посылать ответ? Спроси, когда они меня домой заберут?